два алексей александрович еще раз посмотрите вы уверены конечно я уверен все таки вы служите в отделе нумизматики геральдики вскрикнул тот как будто его ущипнули зайцев мысленно себя выругал но толстяк уже разошелся это вам товарищ что геральдика что нумизматика две одинаково ненужные дисциплины отягощающие ваш небольшой мозг сердито блеснули стеклышки ого Да в нас проснулась красноречие. Зайцев пережидал взрыв, засунув руки в карманы своего дрянного пиджачишки. — Это верно. Смиренно согласился он. Поэтому я решил спросить вас как человека образованного и культурного. Подействовало. Алексей Александрович сердито пыхнул, но, видимо, несколько поутих. — Извините меня, — сказал он. — Я не имел права так говорить. — Да не страшно. Я не обидчивый заверил его Зайцев. — Понимаете, Эрмитаж для меня — это моя жизнь. Я сразу понял, что мое место здесь, еще когда был студентом, правоведом. Да я с закрытыми глазами мог бы по нему пройти, не ошибившись. Не было совершенно никакой возможности к тому, чтобы в Императорский Эрмитаж меня приняли на службу. Я поступил сюда без жалования. — Средства, значит, позволяли, — подумал Зайцев. — Без жалования-то. Алексей Александрович, видимо, догадался, что именно мог подумать собеседник, потому что насупился. Вы, конечно, сейчас же подумали паразитические классы. Ничего я такого не подумал. Подумали-подумали, ласково уговаривал его теперь Алексей Александрович. Вы, молодой человек, совсем другой эпохи. А я вам скажу, эпоха-то ни при чем. Мечты юноши всегда сделаны из одной и той же материи независимо от политического строя. Императорский Эрмитаж был для меня, как для вас, Ахим. Я правильно выговорил? Вы ведь туда наверняка бегаете. И, конечно, бесплатно. Глаза его увлажнились. Он смотрел в пространство, вернее, во время, и где-то там, вдалеке, видел самого себя, юного правоведа. Зайцев подсунул листочки поближе. Это... Тоже Эрмитажная? Вернул он Алексея Александровича на землю. Да, тоже, это. Это. Алексей Александрович ткнул пальцем в верхний листок, чуть ли не прорывая бумагу. Дирк Боутс, благовещине. Студентики-самоубийцы, мысленно перевел Зайцев. Алексей Александрович смахнул этот листок позади остальных. Это яростно ткнул он в жалко распростертую фигуру, замерзшего по пьяни Фокина, Мецетен в А. «Картина как называется?» — уточнил Зайцев, подивившись сложному имени художнику. «Мецетен!» О, «Хорошо, хорошо». «Кисти?» «Антуана то «Тоже Эрмитаж?» «Уничижительный взгляд». «Ага, каждый должен знать, кто это». «Ладно, а следующий?» Алексей Александрович близко поднес к глазам рисунок, переснятый с фотографии, на которой было запечатлено тело убитой Карасевой. «Это что у нее в руке? Цветок?» «Гвоздика». «Это Рембрандт», — отозвался Алексей Александрович. Голос его вдруг сделался тусклым, сдавленным. «Женщина с гвоздикой». «Какая?» «Кто?» Пауза. Затем полные плечи приподнялись и опали. «На эту тему, товарищ Зайцев, можно кандидатскую защитить», — печально сообщил он. И опять умолк. «Тоже Эрмитаж?» «Молчание» знак согласия. «Ну а это, Алексей Александрович, вы посмотрите, тоже неизвестное? Фаина Баранова с цветком и своей или не своей метелочкой из перьев». Алексей Александрович, видимо, немного успокоился. Голос по-прежнему звучал грустно, но слова опять лились из него без всяких усилий, как вода из крана. Зайцев старался врезать себе в память каждое слово — Еще неизвестно, какая деталь и как может пролить свет на убийство Фаины Барановой. Это Изабелла Брант, более известная как первая жена Рубинса. Этот портрет написан Ван Дейком, знаменитым портретистом, чрезвычайно модным, снискавшим успех и славу. Сам Рубенс неоднократно писал портреты Изабеллы, но этот — из Эрмитажного собрания. Изабелла умерла сравнительно молодой по нашим меркам, «От чумы?» «У них были дети?» — на всякий случай спросил Зайцев. «Может, и Фаина Баранова только казалась окружающим кошелкой безличной жизни, а на самом деле трое?» Поразительная память Алексея Александровича порадовала Зайцева. «Можно на них всех посмотреть? Не на детей Рубинса, конечно, на картины эти. Здесь, в Эрмитаже». «Сейчас?» «Да, сейчас. Если можно». Музей скоро закрывается, скоро всех посетителей попросят на выход. Оглянулся на темнеющие окна Алексей Александрович. Ему явно хотелось отделаться от назойливого собеседника. — Я же не по билету прошел. Значит, и посетителем не считаюсь. — Видите? — Куда? — растерялся Алексей Александрович. — То есть как куда? Вы же сказали, все собрано по своим залам. В нидерландской живописи мы уже были. Мы же не знали, что вот эти картины тоже хотим посмотреть. «Мы прошли сквозь эти залы. Их там нет. Откуда вы знаете?» «Молодой человек!» — в голосе опять прорезались визгливые нотки. «Ваше невежество... Ой-ой-ой, да, мое невежество — это точно!» — успокаивающе поднял ладони Зайцев. «Я же не спорю. Так почему вы считаете, что их там нет?» «Потому что их там нет!» Зайцев знал воровские истерики, когда матерые уголовники начинали визжать и биться, поливая всех и вся бранью. Но, видимо, и интеллигентам такое было не чуждо. На свой, конечно, манер. «Это для вас, — едко подчеркнул Алексей Александрович, — все картины одинаковы, как воробьи. А для кого-то? Каждое неповторимо, как лицо любимого человека. Вы бы, наверное, заметили, что вашей любимой женщины нет дома». «Думаю, да», — кивнул Зайцев. «Не факт», — подумал он с сожалением. Зайцев старался отвечать покороче и попроще, чтобы не сбить своего чувствительного и высокомерного собеседника. И тот только покачал головой. «Нам пора». «Еще один вопрос». Зайцев наклонился так близко, что чувствовал запах талька, который пробивался сквозь старый, но хорошо сшитый пиджак из-под мышек взволнованного и потеющего Алексея Александровича. «А если я вам опишу картину, вы ее узнать сможете? Это зависит от вашего литературного мастерства». «То есть сможете?» «То есть сомневаюсь», — съязвил Алексей Александрович. Враки это все будто полные люди добродушны. Алексей Александрович был весьма ядовит. «Но я все-таки попытаюсь», — не отступал Зайцев. Через пустой зал прошла смотрительница, задала вопрос одними глазами. «А «Мы уже уходим», — крикнул ей Алексей Александрович самым медовым тоном. «А «Мы еще минуточку только задержимся», — пересластил того Зайцев. Смотрительница подозрительно покосилась на обоих, но ничего не сказала. Значит так. Зайцев напряг память. Она сразу навеяла утренние промозглые сумерки. Елагин парк спал мрачно золотистый, как старая парча громадой. Ступни обдало мокрым холодом. Он шел к месту убийства прямо по траве, в тех же парусиновых туфлях, в каких его арестовали в мае. Кусты, желтеет дерево. Небо потихоньку голубеет. Поодаль виден мостик. Оранжевая рубаха американского чернокожего коммуниста полыхает, как костерок. Взгляд сразу метнулся туда. Но в центре группы был не негр, а женщина в бутафорском ожерелье. Труп старухи на коленях, руки разведены. На них наброшена простыня. Еще одна убитая тоже на коленях. Она молода. Писк — младенец. Он был в руках у убитой, словно старуха принимала его, единственного живого у другого трупа. Зайцев умолк. Алексей Александрович смотрел на тупые рылы своих войлочных туфель. Неужели мимо? — Может, я попробую схематично набросать на бумажке? Вот здесь, на обороте, — засуетился Зайцев. Неужели промах? Алексей Александрович наконец разлепил губы. «Судя по вашему описанию, это обнаружение Моисея Паула Веронеза, молвил он. И тут же в глазах его блеснул злой огонек. «Моисей — это изображенный на картине младенец. Веронезе — художник, который ее написал», — презрительно пояснил он. У Зайцева сердце билось как сумасшедшее. Покажите! Алексей Александрович уже понял, что отделаться от гости можно только одним способом, и приподнял салого диванчика зад. чего же нет? Идемте». Алексей Александрович шел, как будто из него выпустили воздух. Видно было, что он устал. Смотритель с седыми усами уже затворял двери с медной табличкой «Зал искусства Венеции XVI века». Но узнал Алексей Александровича. «Вы что-то припозднились?» «Одну секундочку!» Алексей Александрович опять превратился в милого толстячка-хомячка, каким его впервые увидел Зайцев тогда, на служебном входе Мариинского театра. «Только одну работу Веронезе, товарищу, покажу. Поспорили мы по поводу одной датировки. На большую пиво, между прочим. А он, врать-то, мостак, Чешет, как пописанному, отметил Зайцев. «Дело — Дело! — улыбнулся смотритель, одной рукой шире открывая двери, впуская их, а другой шлепнув по выключателю. Жёлтым светом зажглись сразу все лампы. «На — А большую пиво-то вы мне проспорили? — бодро и громко сообщил Зайцев. Но было ему не весело, а напротив жутковато. Как будто из-за тяжелых штор голубого шёлка за ними пока что просто наблюдает, но может и полоснуть нечто. Некто. Алексей Александрович, шарил глазами по стенам, по картинам, нелепо кружился, как будто хотел показать по вальса без партнерши. Не было в этом голубоватом зале никакого Моисея.